Глава двадцать восьмая Две тысячи двести тридцатый год от Великого Исхода, ночь с первого на второй день Месяца Медведя. Таяна Утром полезут, глаз даю. Рыгор Зимный не был напуган, но радости в глазах Войты тоже не было. — Да, не рассчитали чуток, — согласился Луи, — но что теперь поделаешь-то? Чуток — это было еще мягко сказано. Армия резистантов позволила себя самым глупейшим образом загнать в ловушку. А начинало все так обнадеживающе. Их появление в в обход перевала оказалось для Гадоевцев полной неожиданностью. Первое же нападение на небольшой тарскийский отряд, сопровождающий обоз с ворожом, позволило оценить тактическое творение Луи и Рыгора. Связанные между собой укрепленные повозки могли быть при желании и укреплением, и ловушкой. Резистанты сходу захватили несколько деревень, где люди жили с пустыми отставшего привычным страха глазами, мимоходом прихлопнули пяток фуражирских отрядов и разгромили два приграничных гарнизона. Оставалось ждать ответного удара, и они его ждали, стараясь не удаляться, особенно от дороги на Атахену. Луи и Рыгор намеревались немного пощипать, высланный против них отряд, а затем, огрызаясь, уйти в топи. куда за ними полез бы только безумный. Ну а если бы преследователи вошли в раж, то болотная матушка пропустила бы их в сердце трясин, откуда бы не вышел никто. План был правильным и хорошим, но, увы, их подвела самонадеянность. Разведчики заметили довольно большой конный отряд, сопровождавший обоз с чем-то интересным, а у Луи было гораздо меньше пушек, чем хотелось бы. По всему выходило, что они вполне успевают уничтожить охрану, захватить груз и отойти до подхода высланных против них войск. Луи и Рыгор действовали из расчета, что основные силы сосредоточены в Гелании и что против них двинут не только конницу, но и гоблинскую пехоту, а посему ждать врага можно лишь на завтра. Они просчитались, или же таянцы оказались столь самонадеянны, что вознамерились расправиться с дерзким отрядом без помощи горцев. а Боже же оказался обманкой. Как только резистанты бросились вперед, охрана, кинув фуры на произвол судьбы, рассыпалась по степи, а в спину нападавшим ударили тарскирские конные тысячи. Судя по всему, на каждого резистанта пришлось три, а то и четыре противника, но Луи не растерялся. Его всадники и несколько повозок с пушками, умело пользуясь каждой складочкой местности, сдерживали тарскирскую конницу... пока возницы, нещадно нахлестывая коней, гнали повозки к довольно высокому холму. Отступавший с основными силами рыгор быстро, но без суеты, заставлял людей делать то, к чему они готовили всю зиму. Повозки, въехав на вершину холма, образовали круг, в котором оставили три прохода — боковые для пехоты и тыльные для конницы, которые прикрыли заранее сработанными четырехугольными щитами. Когда всадники Луи, разрядив последние пистоли, чуть ли не в лица врагам, влетели на холм, по преследователям выстрелили из пушек и арбалетов. Торскицы остановились, не лезть с разгону на крутой, хорошо укрепленный холм у них умахватило, тем паче вечерело. Годовцы стали походным лагерем на недоступном для стрельбы расстоянии, намертво отрезая резистантов от дороги к спасительным топям, и что было еще печальнее от воды. Конечно, одну ночь лошади как-нибудь перебьются, но что с ними прикажете делать дальше? И вместе с тем уходить с холма было нельзя. Им бы навязали бой в степи, а это было бы еще хуже. Если бы у резистантов была хорошо обученная пехота, способная отразить кавалерийскую атаку на ровном месте, это еще было бы допустимо, но вчерашние крестьяне, оказавшись лицом к лицу с бешено мчавшейся конницей, могли дрогнуть и растеряться». — Надо продержаться до завтрашней ночи, — пробормотал Луи, — показать им, что мы не отступим и что у нас есть зубы. вымотать их, а потом попробовать прорваться. Если ударить сверху, может и получиться. — Половину загубим, — Регор сплюнул в костер. — Но делать нечего. Долго нам тут не просидеть, кони без воды побесятся. — Хорошо. — Хорошо, что у торскийцев нет пехоты, — заметил Луи. — И погана, что она есть у нас. — На повозки посадим. «Кони быстро устанут». «Девись», — Войт удивленно поднял брови. «Шо то вона». Тут было чему удивиться. Гайда, мирно лежащая у ног хозяина, вдруг отчаянно забеляла пушистым хвостом и, радостно пощенячи, повизгивая, заплясала на месте, видимо, желая броситься вперед и одновременно рабея. Луи не успел даже удивиться, когда из-за повозок выступила стройная фигура. В свете костра сверкнули расплавленным золотом мне по-фронтерски длинные волосы, и тут же Рыгор с криком «Романы! Шоп я в мэр! Да то ж Роман!» бросился вперед с распростертыми объятиями. 2230 год от Великого Исхода, утро второго дня месяца медведя. Таяна. Граф в Аршане был приятно возбужден. Его хитрость блестяще удалась, и неимоверное мужицкое войско было оттеснено от тракта, за которым начинались леса и болота, откуда перепуганных селян было бы весьма трудно выкурить. С другой стороны, Тарскец понимал, что добыча умеет кусаться, а класть без артиллерийской подготовки своих молодцов под безымянной горой, когда впереди большая почетная война, он не хотел. Кому захочется, чтобы Кантиска, Гверганда и Идакона достались другим, тогда как твоей добычей станет несколько сотен дурацких повозок и головы никому неизвестных фронтерских мужиков, у которых хватило наглости действовать от имени убитого в Лагской битве принца. Граф Варшани недаром много лет был правой рукой Мехая Годоя, кое в чем он разбираться научился. Его оставили здесь, чтобы Таяна постепенно привыкла, что не Тарска при ней, а она при Тарске, и чтобы бледные не лезли туда, где им делать нечего. Полученный с приказ о необходимости покончить с фронтерским восстанием застал графа во всеоружии, и он сам подумывал о чем-то подобном, особенно после того, как во фронтере был захвачен обоз с предназначавшимися ему легкими пушками. Дело казалось нетрудным, хоть и хлопотным. Как только Гремиха очистится от снега, вместе с гоблинами пройти железной метлой по нижней фронтере, за каждого убитого торскица отправлять к рогатым сотню заложников, за каждый разграбленный обоз сжигать село. Пусть поймут, что поднимать хвост на торскицев смерти подобно. По прикидкам Варшане на все про все выходило, что к концу месяца Лебедя Фронтера и Нижняя Арция будут усмирены, и он, оставив там южных гоблинов, которые должны подойти со дня на день, вместе с более обученными северянами поступит в распоряжение императора, и, возможно, как раз успеет к штурму Кантиски, в котором Варшане очень хотелось участвовать. Однако человек предполагает, а жизнь располагает. Подкрепления из карбута все не было, зато резистанты каким-то немыслимым образом миновали гремиху и принялись буянить во вверенные графу Таяне. Это было оскорблением. Варшани решил действовать немедленно. Больше всего он боялся, что армия Самозванца успеет удрать тем же путем, каким и появилась. По всему выходило, что Лжелуи привел с собой не более десяти тысяч мужиков на телегах. А значит, пятнадцать тысяч тарскийской и таянской конницы изрубят наглеца в капусту. Хватило бы и пяти, но Варшани решил действовать наверняка, взяв с собой почти всех своих людей. В конце концов, вряд ли в Гелане в его отсутствии произойдет нечто такое, с чем бы не справились эркадные стражники и фискалы. Зато расположившихся в высоком замке гоблинов Варшани решил с собой не брать. Во-первых, пешим не угнаться законными, во-вторых, граф не слишком ладил с начальником горцев, неким Урриком, который хоть и пользовался доверием Михая и Иланы, был созданием крайне неприятным, заносчивым, неразговорчивым и откровенно презирающим и самого Варшани и его окружения. Пусть сидит в высоком замке и гоняет до седьмого пота подошедшее по последнему снегу подкрепление из северного Карбута. Во время похода на Кантиску без гоблинов не обойтись, а сейчас можно справиться и своими силами, да еще позабавиться. Как все-таки здорово, что резистанты сами притащились волку в зубы, и не нужно их выкуривать из лесов и болот. Лишь одно омрачало завтрашний триумф. Спешно покидая Гелань, Варшане забыл взять с собой парадный плащ, а значит, придется кого-то за ним посылать». Победитель не может вступить в высокий замок в ненадлежащем виде, тем паче Михай далеко, а его супруга близко и после родов стала еще красивее. 2230 год от Великого Исхода, утро второго дня месяца Медведя. Таяна. Рыгор, дожевывая на ходу здоровенный шмат хлеба с натертым чесноком салом, смотрел, как горцевали черно-красные тарскизские всадники. Красиво, — заметил подошедший Луи, — но нагло. Ох, не знают они, с чем им сегодня придется столкнуться. Все узнают, заверил атаман, спехом заглатывая последний кусок. А то бач, как раскакался. То и возле врага и главный, чешо. Похоже. Принц присмотрелся и уверенно кивнул. Точно, главный. Командорская консигна, конь подороже, чем у прочих, и Халуев вокруг тьма тьмущая. Ну что, Регор, пошел я гусей дразнить? Только осторожно. Не хватало, чтоб ты тут башку свою сложил. — Но уж нет, — Луиза лихвастки подмигнул, — я бессмертный. Мне еще нужно тебе мунд показать, да и вообще столько всего, куда уж тут умирать-то. Законный наследник арцистской короны птицей излетел в седло, и Атеф, кокетливо затанцевав, хвастаясь своим наездником перед другими лошадьми, пошел вперед. Тяжелые квадратные щиты, прикрывавшие тыльный выход из лагеря, оттащили в сторону, и кавалеристы цепочкой, стараясь не привлекать к себе раньше времени внимания, начали спускаться по дальней стороне холма. Рыгор усмехнулся в длинные усы. Торскийцу на белой лошади удалось поймать медведя. Как бы ему, как к тому дурню охотнику, не пришлось кричать, что медведь его не пускает? 2230 год от Великого Исхода, второй день месяца медведя. Таяна. Варшанин не успел махнуть алым платком, чтобы подать сигнал к атаке. Из-за холма на полном скаку вылетело несколько сот всадников, которые управлялись с конями, отнюдь никак взгромоздившиеся на рабочих лошадей мужики. Кавалеристы вихрем пронеслись через позиции торскийцев, стараясь поднять как можно больше шуму и причинить максимальный вред. Варшани оторопело смотрел, как какой-то молодец в потрепанном арсийском мундире, свалив выстрелом в возницу, перескочил на облучок артиллерийской запряжки и угнал пушку из-под носа зазевавшихся торскийцев, причем его конь, как привязанный, скакал рядом с хозяином. Не успел граф прийти в себя, как его ждало новое потрясение. Несколько сотен таянцев пустили коней в галоп. Но отнюдь не для того, чтобы дать отпор вражеским кавалеристам. Видно, мало Михай сворачивал головы гелландским нобелям, которые воспользовались первым удобным случаем, чтобы предать. Таянцы бросились на торскидцев, как взбесившиеся волки. Когда же в лагере взлетел в воздух весь запас пороха, подожженный чьей-то умелой рукой, превратив в один миг торскидские пушки в негодный хлам, стало вовсе не весело. Граф Варшани, с трудом придя в себя, развернул две тарскийские тысячи на предателей, но те уже мучались к лагерю резистантов, откуда доносились приветственные крики. Ну что ж, прекрасно. Он не только уничтожит лжепринца, но и расправится с изменниками. Восемь сотен кавалеристов не ахти, какая потеря. 2230 год от Великого Исхода, второй день месяца медведя. Таяна. Луи, сияя темно-синими глазами, обнял высокого темноглазого таянца. — Как удачно все получилось! — Неплохо, — тот улыбнулся, — но у Варшани осталось достаточно людей, и он не отступится. — Так это ж прекрасно! — засмеялся все еще переживающий момент боя принц. — Нужно, чтобы он как следует разозлился и полез в бой, забыв себя. — В этом можете не сомневаться, — заверил таянец. — Разрешите представиться, граф Дьерть Ричи Гордани к вашим услугам. — Луи Арсийский, — протянул руку принц, — а это атаман Рыгор Зимный. Знаете, я ведь тоже ваш родич по женской линии. О, кажется, полезли. торскицы действительно полезли. Умело и грамотно рассредоточившись, они охватили холм полукольцом и теперь шли вперед. На мгновение Луи показалось, что время повернуло вспять, и он вновь на Лакском поле пытается спасти то, что спасти невозможно. — Отбисоведи ты! — Регор поудобнее перехватил рукоятку чудовищного цепа, с которым управлялся, как с пушинкой. «Антось, давай туда и два десятка молотил, пишлы!» У принца отлегло от сердца. «Нет, сейчас все совсем не так, как тогда. Это не по арции топаются сапожищи гоблинов, а они пришли в логово к врагу и должны победить. Вот только пусть этот, как его назвал Дьерть, Варшани, ну и имена у этих торскицев, да и у таянцев не лучше». Пусть в позабудят обо всем на свете, кроме проклятого холма. Впрочем, вскоре Луи стало не до рассуждений. Торскицы взялись за дело всерьез, они лезли и лезли вперед, их лошади оскальзывались на крови, но и пушки резистантов раскалились и стали бесполезны, так как воды, чтобы охлаждать стволы, взять было неоткуда. Арбалетчики же и лучники не могли остановить атакующих, так что вся тяжесть боя легла на плечи крючников и молотил, тем паче повозки уравнивали в высоте пеших и конных. Луи за последний год повидал всякое, но даже он не представлял, каким страшным оружием могут оказаться окованные железом цепы. Здоровяки-фронтерцы орудовали ими, как заведенные». Могучие мышцы перекатывались под взмокшими рубахами, заваливались на спину сбитые с ног лошади, дробились черепа. Даже в старые времена, когда нобели прикрывали свои драгоценные головы железом, подобные удары надолго бы выводили из строя, а теперь же головы и вовсе крошились, как гнилые тыквы, а оглушенные кони падали, подминая под себя всадников. Кровь смешивалась с потом и высыхала под жгучим весенним солнцем. Больше всего хотелось пить, но это было недостижимо ни для атакующих, ни для обороняющихся. Люди словно бы обезумели, как будто на жалкой Таянской горке сошли все трупы Вселенной, и от того, за кем она останется, зависит судьба мира. А может, так оно и было? Ведь каждый воин должен быть уверен, что именно его удар, его стойкость и является той песчинкой на весах судеб, от которой зависит победа. Луи давным-давно потерял шляпу и сбросил колец. В лохматом оборванце вряд ли кто-то мог признать принца. Шпага сына Эллари мелькала в самых опасных местах, но судьба словно бы простерла защитную длань над молодым арцийцем, на нем не было даже царапины. Перепрыгивая с одной полоски на другую, ругаясь, хваля, умоляя, он заставлял людей держаться, и в руки и души фронтерцев словно бы вливались свежие силы. Пару раз битва сталкивала принца с Рыгором. который все еще орудовал своим страшным цепом, защищая передний проход между повозками. Деревянные щиты там были разломаны, но люди оказались крепче дерева. Они стояли насмерть. Рядом с Рыгором сражался давишний таянец, и Луи мимоходом подумал, что так драться может лишь человек, побывавший в аду и получивший, наконец, возможность отомстить. Мимоходом заколов какого-то чернокрасного, Луи перепрыгнул на следующую повозку и как раз вовремя, чтобы заступить место рухнувшего с простреленной головой молотилы. Принц яростно отражал удары, когда снизу раздался хриплый надсадный вой горных волынок. Луи вздрогнул. Он слышал такое год назад и не сразу сообразил, что тогда гоблины таким образом означали смерть, а теперь победу. В Аршане мог ожидать чего угодно, но не того, что к фронтерцам подоспеет помощь, тем более такая. 2230 год от Великого Исхода, второй день месяца Медведя. Таяна. Гоблины были идеальными солдатами. В том смысле, что, поняв, как и что делать, они делали это, не отвлекаясь на такие мелочи, как страх или чья-то смерть. Южане никогда в жизни не ходили в бой. но им объяснили, что главное не сбиться шага, держаться соседей и делать все вовремя. Поворачивать, останавливаться, выставлять пики, стрелять, смыкать и размыкать ряды. У них не было мушкетов, как у северных собратьев, обучаемых на арсенальных дворах высокого замка, а только охотничьи луки, арбалеты да основательно сработанные пики, но хватило и этого. Оказавшись между холмом, оврагом и гоблинскими тысячами, Варшаний потерял голову и заметался. Каждый действовал во что гораст, стараясь спасти свою шкуру, и при этом мешал другому, озабоченному тем же. Воспользовавшись удобным моментом, с холма вновь спустилась конница. Всадников было немного, не больше шести сотен, но они ударили вовремя и в нужном месте, а гоблины мерно шли вперед, останавливались, стреляли и снова шли, страшно и красиво, выставив вперед пики и сверкая сигнами со стаей Омма. Разумеется, убивали и их, но место упавшего немедленно занимал другой. В обычно спокойные глаза горцев сиял огонь. Они бились во славу детей инты, они карали обманщиков и предателей. Старый Реннак, шагавший во втором ряду срединной колонны, невозмутимо отдавал приказы, которые тотчас же выполнялись. Его Чупага, как только он подал сигнал вперед, заполыхала призрачным синим пламенем, вселив в сердца гоблинов уверенность в своей правоте. Вагараж распоряжался на поле боя так же спокойно и неторопливо, как в своей хижине. Впрочем, бой был не из тех, когда нужно сходу что-то решать, менять и придумывать. Варшани был невеликим стратегом и не смог ничего противопоставить, проклятый знает откуда взявшейся пехоте. Кое-как развернув уцелевших, он бросился на утек. 2230 год от Великого Исхода, ночь со второго на третий день месяца Медведя. Эланд и Дакона. Было странно тихо, молчал даже неуемный Жан-Флорентин. Алый свет волчьей звезды, поднимавшийся над горизонтом, казался огнем далекого маяка. Рене не отводил взгляда от мерцающей точки, подставляя лицо пахнущему солью и йодом ветру. Что же все-таки делать? Они не могут бросить контиску на произвол судьбы, но драться на два фронта безумие, особенно если вход пойдет магия. Засевшие в архиерогианцы наверняка скоро что-то предпримут, и Рене отнюдь не уверен, что их удастся остановить. А арцистская армия во главе с закусившим удилом арциалом снова будет раз за разом бросаться на Аденский вал. Годой может себе позволить такую роскошь. К его услугам дружины арцистских баронов и наемники из Южных Королевств, и это не считая торскицев и безотказных гоблинов. В распоряжении марциала никак не меньше 120 тысяч, то есть чуть ли не в три раза больше, чем у Рене. Правда, позиция осажденных куда как выгодна, а Мальвани один стоит десятка марциалов. Командор готов держаться до бесконечности, но от этого не легче. Годой умело блокировал на Аденском рубеже все сухопутные силы своих противников. а сам в это время стал полноправным хозяином арции. Покойный синяк прав, если узурпатор возьмет контиску и вынудит церковь признать себя ее главой, продемонстрировав несколько магических фокусов. Разгром Эланда, даже без применения всяческой магической чертовщины, станет лишь вопросом времени. Рене не сомневался, что единственный шанс разбить Гадоя — это нанести удар первыми. Но как? Если Гонтран Куи не ошибался, армия годой вот-вот двинется, если уже не двинулась к Кантиске. Вот бы их там и встретить. А ведь с учетом ветров, дующих весной вдоль побережья, вполне можно успеть, если выйти из Идаконы на этой кварте, но это невозможно, пока здесь торчит марциал. Конечно, его можно попробовать разбить. Феликс и Сезар — отменные полководцы, да и сам он чего-то достоит. Если б исход войны решался этим сражением, его нужно было принять, но, перейдя в наступление, они при самом лучшем раскладе потеряют добрую половину людей и вряд ли смогут сходу ввязаться в новую битву. Да и Годой, без сомнения, узнает обо всем, а не будет внезапности, не будет и победы. Можно попробовать обмануть Марциала, заставив его осаждать пустые укрепления, но это слишком рискованно, узнай Арцици, что Аденский вал оставлен. Они не мешки, ворвутся в Элленд и пойдут вперед под барабанный бой. Рискнуть внутренним Элландом и затвориться на старой границе. Братний перешег, сотворенный самой природой, прекрасный оборонительный рубеж, который можно штурмовать до бесконечности. Чтобы его оборонять, достаточно нескольких тысяч и снятых с кораблей пушек. Голод защитникам не грозит, так как за спиной море. Это самое разумное с военной точки зрения. Будь это обычная война, Рене бы так и поступил, риск оправдывал себя. Марциал мог долго оставаться в счастливом неведении, но даже узнай он об уходе защитников вала, он оказался бы обладателем болот и редких деревушек, а и докона, и другие города Старого Элленда оставались бы недоступными. Увы, нынешняя война не была обычной. Пустить Марциала за Адену означало впустить рогоносцев за Евеллу. Рене видел, что творят рагианцы, и не сомневался, что население будет истреблено под корень, дабы напитать силой чудовищную тварь, которой сломить оборону на перешейке будет не труднее, чем ему разрушить замок из мокрого песка, построенный малышом. Да и обрекать на жуткую смерть тысячи беззащитных людей, которых при всем желании не вывести за оставшееся время из их лесных деревень. Нет. Увести армию к Кантиске, оставив внутренний Эланд без защиты нельзя. Но и дожидаться, пока Михай Годой захватит Святой Престол, тоже нельзя. Говорят, антипод сбивает с пути истинного, предлагая помощь в обмен на душу. Окажись враг рода человеческого сейчас возле герцога Ароя, он бы без сомнения заключил сделку на самых выгодных для себя условиях — так как Рене с готовностью пожертвовал бы и душой, и жизнью, лишь бы найти выход из безвыходного положения. Великие братья, если бы можно было сделать так, чтобы армия марсиала исчезла? Рене бездумно следил, как извивалась и дрожала в воде залива огромная рыжая луна. Гверганда спала настороженным чутким сном, но герцог отвернулся от темнеющих на фоне облитого луной моря силуэтов зданий. Первый паладин зеленого храма смотрел в сторону и коны, такой близкой и такой далекой, представляя, как на рейде выстроились корабли, которым, если война будет безнадежно проиграна, принимать на борт женщин и детей. Очевидно, он все же задремал, потому что странным образом почувствовал себя парящим над устьем Агаи. Безумная река несла свои мутные воды к морю, которое принимало их с отвращением. Герцог словно впервые смотрел на серые зыбучие пески, тускло мерцающие в свете ущербной луны. Странное это было место, словно какой-то сумасшедший великан разгреб в противоположные стороны прибрежные скалы, но для кораблей это было едва ли не самое опасное место на всем побережье. Устье реки все время менялось, огромные массы песка блуждали по заливу, чуть ли не после каждого шторма радуя моряков новыми мелями. Неимоверно широкая, но мелкая агая разбивалась на множество рукавов и рукавчиков, перемычки между которыми изобиловали забунами. Река обладала еще и прескверной привычкой, чуть задует западный ветер, выходить из берегов, заливая плоскую широкую равнину, и в довершении всего ее устье, любовно прозванное местными рыбаками обманка, славилась своими туманами, которые, казалось, можно резать ножом, как лучшую арцизскую сметану. Единственным надежным клочком суши в этом плывущем предательском месте была Волчья голова — каменный остров посредине реки, на котором стоял злой маяк, предупреждающий красными огнями о грозящих неосмотрительным опасностях. У его подножия лепилось несколько домов, в которых испокон веку жили смотрители маяка, заодно нёсшие службу лосманов. Никто, кроме них, не знал, да и не мог знать предательницу Агаю. так как они чуть ли не дважды в день шестами в руках проверяли, где появилась новая отмель, где наоборот, промоина или яма и какой из рукавов проходим. Остров и маяк на нем были единственным, что оприковывало взгляд в царстве воды, песка и неба. В погожие дни обманка превращалась в царство, пронизанное золотом синий, в ненасти удручала беспросветно серыми оттенками. Рене прекрасно знал все арцинское побережье, а эти места тем паче. Собственно говоря, лучше его здесь ориентировались лишь старожилы. Ко всему прошлым летом адмирал самолично облазил между речи Адыны и Агаи, пытаясь на местности просчитать действия арцийцев, но сейчас обманка неуловимо изменилась. Рене не просто видел злой маяк, искривленные стволы деревьев, взбаламученную воду, но и ощущал чье-то присутствие, давящее, отвратительное, опасное. «Здесь кто-то был!» Кто-то древний и недобрый, отвергаемый и землей, и морем. Рене знал, что он тут. И еще, как могло случиться, что прошло больше кварты? Герцов готов был поклясться, что нынче полнолуние, а сейчас от луны остался лишь узкий серп. — Адмирал? — Да, Ягоб. — Ой, прости, задремал. — Когда ты в последний раз ложился? — Неважно. — Ты что-то хотел сказать? — Они перебрались в летний лагерь. Проклятый! Как же здесь сейчас мелко? Оба маринера уже лет десять понимали друг друга с полуслова. Вот и сейчас Ягобу не нужно было объяснять, что, если бы позволила глубина, лагерь арцицев можно было бы разнести из корабельных пушек, но в эту пору у Гверганды можно брести ору по щиколотку в воде, к берегу не только, что большой корабль, баркас и то не подойдет. Вот если бы поднялся хороший шторм, такой, какие раз в десять или пятнадцать лет накатывают в месяце волка, когда бесчисленные водяные валы заливают пляжи, с легкостью перекидывая подвернувшиеся бревна и выворачивая имевшие глупость вырасти слишком близко от берега деревья и докатываются до зимней гряды. — Чего бы я ни дал за хороший шторм, — проворчал Ягоб. — Погоди, тут что-то есть, — Рене потряс головой. — Да что тут может быть, — махнул рукой маринер. — Шторм, как баба, приходит, когда ей приспичило, а никогда тебе нужно. Разве что попроси своего папа, а вось намолит. — Слушай, Егоб, мне сейчас надо побыть одному. Капитан осеннего ветра молча кивнул и исчез. Он знал о Рое и понял, что счастливчику в голову пришла какая-то мысль, скорее всего, безумная, а это значит, что у них появился шанс. Рене подождал, пока затихли шаги, и негромко окликнул. — Флорентин, ты мне нужен. — Разумеется. Что бы ты без меня делал? Послушай, адмирал был не склонен вступать в длительный, кокетливый разговор ни о чем, каковы философский жаб обожал всеми фибрами своей души. Что ты знаешь об Агае? Об Агая, А зачем это тебе? — Я не знаю, но с ней связано что-то очень важное. Давай вспоминай. — Откуда у тебя подобные сведения? Жаб был построен весьма сварливо. «Не знаю. Я, кажется, задремал и вдруг оказался там, но отчего-то видел все сверху, словно у меня появились крылья. И Еще луна вдруг оказалась на ущербе, и свет ее был каким-то мертвенным. Жан, я чувствовал присутствие какого-то существа и отвращение моря и земли к этому существу». «Что?» «Так вот это где, оказывается. Что именно?» Я слышал, что после битвы, в которой погибли прежние боги Тарры, их дети и их войны, у новых хозяев этого мира, возникли трудности с телами. Они боялись предать их земле, которая была с ними связана, равно как и море, и воздух, и даже огонь. Светозарные не хотели рисковать, так как боги обладают удивительной способностью к самопроизвольной регенерации, именуемой обычно непосвященными воскресеньям. Жаб посинел, видимо, ему было весьма неприятно говорить. Наконец, было решено вызвать из ведомых светозарных миров некое существо, пожиравшее трупы. Говорили, что по каким-то причинам новые боги не стали отсылать его обратно, а усыпили. Возможно, намеревались при необходимости использовать снова. Тем не менее, Тарре это создание отвратительно, и потому вместе его упокоения идет вечный спор между водой и землей, каждая из стихий стремится избавиться от чудовищного груза, но не может. — Значит, вот что прячется в устье агаи Видимо, да, — согласился Жаб. — Ландшафт полностью отвечает заданным условиям. — А то, что ты почувствовал это, в этом нет ничего удивительного. В тебе есть кровь старых богов, а значит, это создание даже сквозь сон чувствует тебя, а ты его. — Слушай, Жан, если так, то я его разбужу. тридцатый год от Великого Исхода. Вечер четвертого дня месяца медведя. Таяна Гелань. Несмотря на события двух последних лет, коронованная рысь оставалась уютным местечком, в котором обитатели окрестностей Иглеция Марии Снежной все еще могли промочить горло да почесать языки. Последнее, впрочем, делали в приглядку. Длинный язык приводил к еще более длинной дороге, а то и к рыночной площади. на которую каждую кварту примерно наказывали уличенных в засловии против его величества императора благодатных земель Михая I, сочады и домочадцы, его высокопредсвященства кардинала Эланского и Тарскицкого Тиберия, доблестных тарскицких воинов и всех жителей Геланий, процветающей под мудрой десницей вышеупомянутого Михая Гадоя. И все равно люди злословили. По Гелании бродили слухи один другого невразумительней и неожиданней, Говорили, что Тиберий никакой не кардинал, а самозванец, а Гадоя предали Анафеме, а во фронтере идет настоящая война. Болтали, что Рене Аррой похитил дочку Гадоя и держит ее в заложницах, а потому Михай не нападает на Эланд. Про бледных обитателей высокого замка было абсолютно точно известно, что те продали души проклятому, а тот за это научил их добывать золото из грязи. а про Анну и Лану рассказывали, что та родила ребенка с волчьими зубами и что кормит его кровью других младенцев. Когда же из Гелании спехом ушла большая часть торскийцев, прихвативших с собой остатки таянской кавалерии и изрядную часть легких пушек, жители города совершенно обоснованно решили, что те двинулись на помощь Гадою, потому как воевать в самой Таяне было не с кем. Нельзя сказать, чтобы геланцы вздохнули полной грудью, Но чужих ушей стало много меньше, и языки развязывались особенно после кружки доброго вина. Радольф Глео просиживал в рыси целыми вечерами. Дома Глео было делать нечего, тем паче, что когда-то чистый и ухоженный домик Симона за год с небольшим превратился в неопрятное логово. где вперемешку валялись залитые вином и жиром книги, битая посуда, скомканные тряпки и просто всяческий мусор, неизбежно появляющийся там, где хозяева забывают о венике. Серые валики пыли, перекатывающиеся по комнате от сквозняка, заставляли поэта кашлять, но не убирать. Дом для него — Служил лишь местом ночлега и источником вещей, которые можно продать, а жил Глео в рыси, куда приходил к открытию и откуда его за полночь выпроваживал сердобольный вышибала. Обычно Радольф просто тихо напивался, глядя все более оловянным взглядом за потолок и бормоча себе под нос какие-то вирши, но порой на поэта находило, и он приставал с малопонятными разговорами и рассуждениями ни к чем не повинным людям. Если же его пытались вывести, начинал упираться, как кот, который, зная, что его сейчас ткнут носом в сотворенное им безобразие. Хозяин рыси живо смекнул, что куда проще сунуть в под нос стакан с самой паршивой царкой, после чего тот просто уснет, а на завтра покорно включит пропитая накануне в стоимость очередной принесенной вещицы. Короче, Глео никому особенно не мешал, и когда дверь распахнулась и в рысь ввалилась, Человек восемь торскицев и спутавшихся с ними таянцев, хозяин и не подумал выставить поэта. Вновь вошедшие шумно уселись за лучший стол и потребовали вина. По всему выходило, что они намерены гулять всю ночь. Сигнал «тушить огни» на них явно не распространялся. Харчевник разрывался между желанием не ударить лицом в грязь перед столь значительными гостями и боязнью, что те именно из-за своей значительности уйдут, не заплатив. рассудив однако что будучи недовольны годовевцы запросто могут спалить заведение а его самого повесить бедняга решил рискнуть царкой а не головой гости пили и становились все шумнее да здравствует годой!" заорал один высокий плечистый виват грохнули остальные мы еще вздернем этого маринера на его собственной мачте Вверх э, ногами добавил вертлявый таянец услужливо подливая своим приятелям старой царки оно ну не сметь трогать Рене! — Внезапно взрывел поэт, грохнув кружкой обстол. Обожженная глина треснула, и дешевое красное вино разлилось по скатерти. «Чего?» Торскийцы обалдели от подобной наглости. Увы, они были слишком пьяны, чтобы уразуметь, что Глео вряд ли соображает, на каком он свете. «А ну, повтори!» «И повторю!» «Вы! Вы! Отребья! Вздерните Рене Ароя!» Поэт громко и оскорбительно заржал, и хохот этот раздался в полной тишине. Все собравшиеся в коронованной рыси, за исключением двух жизнерадостных весенних мух, замерли. Но поэту море было по колено. — А Вы! Да Рене из вашего поганого годоя рыбный суп сделает. Нашли, на кого хвоста поднимать. Я сейчас заставлю этого пьянчугу съесть его собственный язык. Плечистый торскец поднялся со своего места, но Глео с неожиданной ловкостью вспрыгнул на стол. Но этого ему, видимо, показалось недостаточно, и он, широко шагая и почти не качаясь, прошелся по шести столам, расшвыривая тарелки и опрокидывая бутылки, и перебрался на высокую стойку, где возвел очи горе и, забывая, продекламировал. «Ужель великая Таяна во власти гнусных чужаков?» Пускай я первой жертвой стану, но я восстану на врагов. Меня убьют, но кровь поэта разбудит спящие сердца. Во имя вольности и света мы будем биться до конца. Прозвучал одинокий выстрел. Пришедший с троскицами услужливый таянец разрядил пистоль Радольфу в грудь. Тот пошатнулся, но выпрямился и неожиданно чистым звенящим голосом выкрикнул. — Стреляете? Значит, боитесь! — Люди, они боятся, меня, вас, Гелани, нас больше, всех им, нас не перестрелять. Рене придет. Бейте их! Бе! Последнее слово захлебнулось в крови, хлынувшей у Радольфа изо рта на видавшую виду рубаху. Он пошатнулся и мешком свалился на пол. И тут высокий нескладный парнишка, разносивший кружки с вином и заказанную снеть, поднатужившись, поднял тяжелый казан с кипящим жирным супом и с криком «Ребята, бей!» — выплеснул обжигающее варево в лицо убийцы. Торскийцы схватились за шпаги, но парень отскочил в сторону, а двое дожидавшихся своей похлебки возчиков с ревом подхватили дубовую скамейку и обрушили на головы гадоевцев. а разошедшийся поваренок выскочил на улицу и заорал «Люди, сюда!»